КО-КО. Малышка лежала на спине, беспомощно шевеля с крюченными ручками и ножками, словно перевернутый жук. Череп, удлиненный из-за щипцового извлечения, был окружен редкими кустиками черных волос и совершенно лыс на макушке. Над плохо сидящим подгузником сердито торчала красная пупочная культя. Близко посаженные глаза буравчики походили на дюбели. Кожа была желтая и морщинистая, словно девочку слегка поджарили на подсолнечном масле. «Ах!» — выдохнула Аниса. «Она совершенно прекрасная!» «Красотка!» — сказала Ясмин, а Риф просунул мизинец в крошечный кулачок дочери. Гарри встала над кроваткой и вынесла своё заключение. «Дорогуши, вы вправе собой гордиться. Кстати, Люси, у меня кое-что для тебя есть. Все приносят подарки малышке, так что я пришла с дарами для мамочки». Она перепорхнула на другую сторону койки. «Прекрасная личико Аниса вцепилась в Арифа, словно боясь упасть в обморок от радости. «Прекрасные пальчики, волосики, даже цвет прекрасный, как манго. Всё прекрасное, нечего волноваться!» «Ма, у неё просто лёгкая желтуха», — сказал Ариф. «Обычное явление для новорождённых», — сказал Джо, — «волноваться не о чём». Арифа обнял мать одной рукой и чмокнул ее в макушку. На нем была синяя фланелевая рубашка в клетку и чистые брюки-чиносы. Он выглядел выше и шире в плечах, пытался потолстела даже его шея. И Кадык перестал напоминать застрявший в горле мяч для игры в гольф. Куда подевался щуплый мальчишка с немытыми патлами, нервный, бренчащий на гитаре лоботряс? Неужели он по-прежнему внутри этого внезапно возмужавшего тела? Не прячется ли то и дело, роняя штаны и сверкая трусами, где-то за этим взрослым Арифом во взрослой одежде? Не скрывается ли за этим сияющим, уверенным лицом другое, более знакомое, хугрюмое, насупленное лицо её младшего брата? Ясмин пригляделась к Арифу, и он так тепло и улыбнулся, что её сердце переполнилось любовью. «Вы определились с именем?» — спросила она, дрогнувшим голосом. «Ко-ко!» ответила Лёси, лежащая на груди подушек, заваленных связанной вручную детской одёжкой, муслиновыми пелёнками, салфетками для отрыжки, тряпочками и рукавчиками для мытья и баночками с маслом для попки. «Ку-ку-та-лула», та клана «Нравится, да? Нам очень нравится. Правда, кукусик?» «Да, нравится», — писклявый нараспев произнёс Ариф, обращаясь к дочери. Ясмин поразила, что даже такие зелёные новички, как Ариф, Каким-то чудом без подсказок знают, что младенцы предпочитают высокочастотные звуки. Она погладила мягкие, словно пух, волосы Коко кончиками пальцев. «Коко», — прошептала она, — «Коко Талула, я твоя тетушка Ясмин». Малышка повернула голову навстречу ее прикосновению и внезапно открыла прекрасный мускат на карие глаза. «Ма права, она самосовершенство и желтые белки глаз нисколько ее не портят. Коко загукала и сглотнула. И на её губах вырос и лопнул пузырь. Все трое — Ясмин, Ариф и Аниса — со смехом заворковали над ребёнком, восторгаясь столь ранней развитостью. «Не дайте ей замёрзнуть», — сказала Люся. «Сможете её запеленать. Помните, как это делается? Только не слишком туго». В её голосе слышалась усталость. «И не слишком свободно», — добавила она. «Пожалуй, нам пора уйти и дать тебе отдохнуть». сказала Ясмин. Под глазами Люси залегли тёмные круги, а лицо побледнело и отекло. «Побудьте ещё немного», — попросила она. «А то мама и Лала ужасно расстроятся. Они отошли только, чтобы перекусить. С минуты на минуту вернутся, так что не уходите пока. Вообще-то сюда пускают не больше трёх посетителей одновременно, но нам повезло, что нам досталась эта боковая палата всего на две койки, а вторая роженица выписалась два часа назад, так что проблем не будет». Главное, не слишком шуметь, а то, сами понимаете, было бы нахально. «Смотрите, что купила мне Гарит. Миленько, правда?» Она показала им воздушный белый пеньюар и расплакалась. Ариф подошёл к ней, и она в слезах уткнулась ему в шею. Малышка, то ли проголодавшись, то ли замёрзнув, то ли почувствовав, что больше не является центром вселенной, завопила и принялась молотить ножками и кулачками. Из жёлтой она стала сначала розовой, потом лиловой. Они со склонилась над кроваткой, положив ладонь на твёрдый животик внучки, попыталась её успокоить. Ко-ко, коко, соне гуляли, но малышка только ещё больше разбушевалась. Коко была крохотной и беспомощной, но её огромная ярость заполнила палату. Мощные лёгкие улыбнулся Джо. Будет оперной певицей, хотя панк, наверное, придётся ей больше по душе. Жасмин стояла как зачарованная. Малышка сердилась, ее гнев был абсолютным. К нему не примешивался ни страх, ни чувство вины, ни колебания. Она не томилась в плену самосознания. Она притязала на то, что положено ей по праву рождения, просто будучи собой. Ясмин улыбнулась с изумлением и завистью. «Наслаждайся, пока можешь, малютка». Аниса запеленала Коко в сине одеялко и вручила ее притихшую, завернутую, будто подарок матери, которая перестала плакать, И, несмотря на красные глаза и пятнистые щеки, мгновенно показалась безумно счастливой. «Гормоны», — подумала Ясмин. «Ты стала матерью», — сказала Гаррит, не сводя глаз с Люси и голубого свертка. «Это самое сладостное привилегия в жизни. Самое сладостное. Пусть она принесет мир твоему сердцу. Пусть дарует утешение. Пусть принесет радость. Пусть». Слезы помешали Гаррит продолжить. Джо, поморщившись, отошел на другую сторону палаты и сел на незастеленную свободную койку. Остальные смотрели во все глаза. Кто бы мог подумать, что Гарри Цэнгстер может плакать? Да и не из-за чего-нибудь, а из-за младенца. Аниса подошла, чтобы ее обнять, но Гарри отмахнулась. «Извините, простите, мне нужно в дамскую комнату». «Нет, не надо, меня сопровождает все в порядке, я просто немного подалась эмоциям». Джанин и Лала вернулись, неся ошеломляющую огромную плитку молочного шоколада и запах сигарет. Люси не подпустила их коко. «Она только заснула. Шоколадка обалденная, но мне не стоит её есть. Думаете, я когда-нибудь в это влезу?» Она со вздохом показала им пеньюар. «Конечно влезешь», — ответила Джанин. «Но к чему такая спешка? Плюнь ты на этих мамочек фитаняшек из соцсети!» Она повалилась на стол. Аниса с тревогой наблюдала за тем, как Люси поглощает шоколад. «Ох, почему я не принесла еду?» «Не переживайте», — сказала Джанин. «В корзинке есть фрукты, а ужин тут разносят «Я считаю, голодом не море, и на том спасибо». Похоже, Джанин обладала даром принимать всё как есть. Лала была одета в розовые джинсы и пушистый серый джемпер. Волосы она покрасила в тон джинсов. «Бады!» — сказала она, порхая по палате. Разобрала подарки, сложила тряпочки и одеяльца, нашла в шкафу вазу для букета, принесённого гарет. «Принимай железосодержащие БАДы и витамины, не ошибёшься». «Где моя сумочка? Хочу поснимать фотки». Сумочка была незамедлительно обнаружена, и все выхватили свои телефоны. Люся с героической улыбкой развернула Коко у себя на руках, чтобы над плотным синим саркофагом показалось крошечное золотое личико. «Ку-ку, коко!» — Джанин щелкнула пальцами, пытаясь заставить малышку открыть глаза. «Мам, не надо!» — голос Люси звучал по обыкновению мягко, но в нехарактерной для неё отрывистости фразы сквозила строгость. люся подняла свёрток на груди почти до подбородка, демонстрируя жуткую отметину от щипцов на затылке малышки. «Это пройдёт?» — спросила она Джо. «Врач обещал, что да, но она не заживает». «Это абсолютно нормально». — ответил он. — Ничего страшного, вмятина пройдёт, а форма только на время. Из-за родничка, мягкого участка на её черепе. Ты, наверное, помнишь из книжек по уходу за детьми? — Знаю, — кивнула Люся. — Просто в реальной жизни всё ведётся по-другому. — Я отправлю фотографии для моих сестёр. Ониса с маниакальной улыбкой щёлкала камерой. — Тётушки Амини? Ясмин встречалась с самой старшей сестрой Ма всего дважды. Та жила в маленьком американском городке с мужем-стоматологом и их тремя уже взрослыми детьми. И ее религиозность усугублялась осадным менталитетом человека, уверенного во враждебных намерениях окружающих. Амина была настолько набожна, что ей не оставалось ничего иного, кроме как критиковать всех и вся на земле. има предлагает прислать ей компромат на ее холостого племянника, заделавшего незаконно рожденного младенца своей любовницей Геурке, «Амине и Рашиде, обеим», — подтвердила Ма. Рашида — другое дело. Она жила в Мумбаи преподавала химию. Когда Исмин было 14, Рашида целую неделю гостила в Таттенхилл, прилетала на научную конференцию. Ма сгорала от нетерпения увидеть сестру, но ее визит был омрачен поведением бобы, относившегося к Рашиде как к незваной гости. Возможно, так с ним в свое время обходилась родня Ма. Тем не менее, после ее приезда Рашид и Аниса стали чаще переписываться, и Рашида, жившая в космополитичном Мумбаи, придерживалась куда более широких и либеральных взглядов, чем Амина. «Серьезно?» — спросила Ясмин. «Отправишь амине «Амини и Рашиде, обеим», — повторила Ма. Ариф сидел на тумбочке, боюкая проснувшуюся дочь, которая пыталась вывернуться из-под. Пока что ей удалось высвободить одну ручонку. папа Хочешь её подержать? Ты ещё не брала её на руки?» «С удовольствием!» Ариф передал ей куко и Ясмин вдохнула неописуемо сладкий младенческий запах. Она бережно погладила тёплый, деформированный, ненаглядный череп. «Смотрите, какие длинные ноготочки!» Ма подняла внучкин крошечный кулачок. «Всё будет хорошо», — шепнула она на ухо Ясмин. «У тебя тоже будет малыш». «Возьми ее», — отозвалась Ясмин. С тех пор, как она рассказала матери о неверности Джо, та ни разу об этом не спросила. Неужели Ма считает само собой разумеющимся, что они как ни в чем не бывало сыграют свадьбу? Уж не забыла ли она, что случилось? Или ей плевать, потому что теперь ей интересно только хвастаться ребенком Арифа? Все будет хорошо. Ма любит повторять это без оглядки на обстоятельства. «Мои подруги! Дорогие, милые подруги! Вот и вы! Какая несравненная радость!» В палладу с распростертыми объятиями вплыла гарет Джанин и Лала схватили ее ладони и едва ли не поцеловали кольца. Гарриет поподчевала их анекдотом о рождении Джо, мол, она собиралась рожать дома, в родильном бассейне с гомеопатическим обезболивающим, а потом съесть плаценту, но в итоге стала вопить, чтобы ее отвезли в роддом. под ее чары попали все все кроме джо есмин переводила взгляд с джона гарриа и обратно что случилось чем гарри так ему насолила так вот вы непременно должны прийти на выставку говорила гарет надеюсь что к тому времени выйдет из печати их книга мужчины откровенничают про свои причиндалы пожалуй будет познавательно отозвалась дджанин «Я ни разу не спрашивала мужчин, какого они мнения о своих причинных местах. Это вроде не принято, так ведь?» «Да», — ответила Лала. «Но я знавала нескольких парней, спрашивавших, какое впечатление их петушки произвели на меня». «Мам!» — пристыдила её Джанин. горит подмигнула Лала, давая понять, что она вовсе не против. И кивоки ни к чему. горит тут не место, и однако все они едят у неё с рук. Сейчас здесь должен быть Баба, а не она. Но почему он такой высокомерный? Да, Ариф прав. Если они не слишком неотёсанные для Гарриет, то с какой стати Баба вообразил, будто они недостаточно хороши для его сына. Гарриет Сэнгстер в миллион раз породистее, чем Шаакат Гарами. Он говорил о Люссе словно о простолюдинке. Но к какому классу относится он сам? Баба выбился из грязи. Он эмигрант и врач. Возможно, он боится, что ступени, по которым он взобрался, ненадёжны. Ариф одновременно отправил сообщение обоим родителям, но Баба так и не пришёл. Каковы бы ни были его соображения и страхи, это непростительно. Кто-то должен ему сказать и сделать это некому, кроме Ясмин.